Глава восемнадцатая. Всю дорогу, пока ехала к Михаилу, я думала о Максе. Я думала о нем, о себе, его жене и их ребенке. Я думала о нас и думала о них. По моим щекам текли слезы, и я ничего не могла с собой поделать. Я вспоминала нашу первую близость и то, как ради меня он был готов отдать свою жизнь. Я вспоминала наши ночи после авиакатастрофы. Я вспоминала, как он давал мне силы и просто заставлял меня жить. Не каждый мужчина умеет заставить женщину жить, далеко не каждый, а он умел, он очень хорошо это умел. Я вспоминала, как его дыхание касалось моих волос, а его руки, его руки блуждали по моему телу, они были такие горячие, такие желанные. Именно с Максом я поняла значение клятв в любви, и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. В этих словах что-то есть, ей-богу, в этих словах что-то есть. Возможно, мне не нужно на него давить. Необходимо дать ему возможность разобраться во всем самому. А если все же он решится вернуться? Он правильно сделает. А как же я? Как же буду жить я? Я старалась прогнать от себя эту мысль, потому что, как только я начинала об этом думать, казалось, что сердце останавливается. Я, теряю чувство времени, просто схожу с ума». Я верила, что Макс очень сильно любит меня, но я не могла поверить, что он разлюбил жену. Я понимала, что должна его отпустить, помочь ему остаться дома, где его настоящее место. Я посмотрела на себя в зеркальце заднего вида и увидела слезы на глазах. Господи, я ведь всегда боялась любви. Как же я ее боялась!» Эта болезнь – это дурная, постыдная болезнь, похожая на венерическое заболевание. Ты заболеваешь совершенно случайно, слепо в порыве нелепой страсти и даже забываешь об элементарной безопасности. А затем, когда ты уже заболела, начинаешь рвать и метать, винить себя за то, что умудрилась так глупо вляпаться. Ты думаешь, как бы поскорее от этого излечиться без всяких последствий. Ты начинаешь лечение и даешь себе слово, что теперь будешь более предусмотрительна и сможешь уберечь себя. Я не знаю, что мне делать со своими чувствами. Совершенно не знаю. Правильно говорила мне Светка. Мужика надо держать на дистанции и не пускать в свой внутренний мир. А я пустила. И когда он туда вошел, я почувствовала себя очень даже неуютно. Не выдержав, я набрала номер Макса и мрачно спросила. «Ты где?» «Я уже подъехала к дому. А ты где?» «Я еще не доехала. Тогда у меня есть время побыть со своим ребенком подольше». «Конечно, побудь, Макс. А ты меня любишь?» «Очень. И я хочу, чтобы ты выкинула из головы все плохое и знала, что наша любовь обязательно победит. Я уже принял решение. Дай мне время для того, чтобы я его исполнил». «Ты умеешь ждать?» «Умею». Неуверенно сказала я и вспомнила слова тети Вали о жизни, которая напоминает зал ожидания. «Тогда подожди совсем немного, и я обязательно все улажу. Я не могу так запросто взять и бросить людей, за которых в ответе. Мне нужно, чтобы жена привыкла к мысли, что меня больше не будет рядом, что я просто отец, но уже не муж». «Да, Макс, конечно», – произнесла я довольно грустно и сунула мобильный в карман. Я прекратила думать о Максе и стала думать о Михаиле. Конечно, мы могли встретиться на нейтральной территории и посидеть где-нибудь в кафе, но я совершенно не знала, на какой ноте закончится наш разговор и кто как себя поведет. Возможно, Михаил будет кричать и требовать денег. Возможно, я буду оправдываться и уверять его, что совершенно не понимаю, о чем идет речь. Возможно. Но что бы ни было между нами, нам будет легче, что наш малоприятный разговор состоится не при свидетелях. Когда я проезжала место, где убили водителя Михаила, я ощутила неприятный озноб и подумала о человеке, которого подобрала на дороге и, судя по всему, спасла ему жизнь. Этот человек исчез из больницы и точно так же исчез из моей жизни. Как неожиданно появился, так неожиданно и исчез». Мне никогда не узнать ни его имени, ни фамилии, уж тем более, каким образом он попал на лесную дорогу и кто уготовил ему такую страшную смерть. Никогда. Как только я подъехала к поселку, в котором Михаил втайне от жены купил себе дом, свое тайное убежище, а дом оказался далеко не тайным, если в комнате появились не только чулки его супруги, но и ее духи, я взяла телефон, чтобы сообщить о своем приезде, но передумала. И решила явиться к Михаилу без всяких предварительных звонков и сообщений. Остановив машину у въезда в поселок, я вдруг подумала о Максе. Зря я сегодня погорячилась, запустив в него тапочкой. В конце концов, человек просто очень любит своего ребенка. Это действительно достойно уважения. Мужчина принял решение, собрал вещи и пришел жить ко мне, а ребенок... Мне и в самом деле нужно познакомиться с его девочкой. Нужно купить куклу, красивую... Я улыбнулась и решила снова позвонить Максу. Я знала, что он уже доехал до дома и возится с дочкой. Мне хотелось услышать его голос, сказать ему, как сильно я его люблю, и еще, что обязательно рожу ему сына. Обязательно рожу. Вот только мы немного попыхтим, поработаем над этой темой, и у нас обязательно все получится. Я рожу ребенка, несмотря на свою карьеру, потому что можно прекрасно совместить и ребенка, и карьеру. Максу понравится идея, и мы приступим к этой нелегкой задаче прямо сегодня ночью. Я внесу ясность в отношения с Михаилом, и если пойму, что козырная карта у меня на руках, обязательно начну подыскивать новый дом». Решив ошарашить Макса приятной новостью, набрала его мобильный и услышала женский голос. Нажав на сброс, я подумала, что могла просто ошибиться. Всего-навсего не туда попала. Макс никогда не оставлял свой мобильный без присмотра. Он знает, что я могу позвонить ему в любой момент. Набрав номер еще раз, я услышала женское «Алло» и почувствовала укол в самое сердце. «Алло!» — повторил женский голос. «Простите, но мне нужен Макс!» — произнесла я. «Он занимается ребенком. А что ему передать?» «Передать?» — Ну да, если у вас срочная информация, я ему за ужином передам. — За ужином? — Ну да, — произнес несколько растерянный женский голос. Вдруг и послышался громкий детский смех и смех Макса. Там смеялись и там шутили. Обыкновенный семейный вечер. В том доме было то, чего не было у меня. Я даже представила смеющегося ребенка и счастливого Макса, гоняющегося за своей дочерью по комнате. Я никогда не слышала, чтобы Макс так смеялся. Я вообще не слышала, чтобы он у меня смеялся. — А Макс у вас будет ужинать? — Конечно, скоро все будет готово. Осталось только заправить салат, и сядем за стол. — А ванну он у вас будет принимать? — Почему не будет? — Будет. Он же дома. Видимо, жена Макса сразу догадалась, с кем говорит, но решила поиздеваться. — Простите, а с кем я разговариваю? — С его женой. Почти задыхаясь, сказала я, — вот как, ну да. Простите, но на сегодняшний день его жена — я. Но ведь вы сами знаете, что ваш брак на грани развода. Вам должно быть известно, что милые бронятся только тешится Мы и раньше несколько раз подавали заявление на развод, но затем забирали обратно. Так бывает во всех семьях. Это совершенно нормальное явление. У нас нет причин для развода. Бывает, что иногда мы ссоримся, но в основном живем дружно. Так что его жена я, а вы всего-навсего – его очередное увлечение – иметь в любовницах известную актрису Лесно для любого мужчины. Но ведь ваш муж пришел ко мне с вещами. Ну и что? Совершенно спокойно ответила женщина. Он и раньше от меня уходил. За нашу совместную жизнь у него было много увлечений. Он хорош с собой, сексуален, мужественен. Уходил, а затем возвращался. А он забрал не все свои вещи, а те, которые забрал, принесет обратно. Я уже устала раз в полгода разбирать чемоданы и все заново по шкафам развешивать. Вот и сейчас он надел домашние брюки и легкую рубашку. Он переоделся? Конечно. А чего ему брюки-то мять? Он же дома. Но ведь он вас не любит. С чего вы взяли? Он же женился на вас только потому, что вы были беременны. Можно даже сказать, что вы его на себе женили, делая ставку на его порядочность и благородство. Бред, Анечка, вы же известная женщина. И через вашу постель, наверное, прошло много нужных мужчин, которые помогали вашей блестящей карьере. Вы, как никто другой, должны знать, что все женатые мужчины плохо живут со своими женами, и все до одного женились только потому, что их подруги оказались беременны. Я вообще не понимаю, зачем вам мой сдался. Он же не из мира шоу-бизнеса. Он ничего не может для вас сделать. Поматросит вас и бросит. Ему не впервой. Бедняжка, мне вас жаль». В трубке на секунду воцарилось молчание. Я хотела было нажать на кнопку сброса, но что-то меня остановило. «Анна, с вашим положением и вашими возможностями вы легко найдете себе свободного, не женатого мужчину. Вам следует оглянуться вокруг себя». «Мой муж совершенно не подходит вам, хотя бы по той причине, что у нас ребенок, которого он безумно любит. Кстати, мы с Максом никогда и ничего не скрываем друг от друга. В нашей семье нет тайн. Перед сном я обязательно скажу ему, что вы звонили. Не подумайте, что я буду это скрывать. Вы не сказали, зачем звонили». «Перед сном?» «Ну да, перед сном». «Вы хотите сказать, что он останется у вас ночевать?» «Я думаю, что да». — Поймите, секс нужен не только вам, но и мне. А вы хотите сказать, что вы еще спите? Я просто не в силах была поверить в то, что сейчас услышала. — Конечно, каждый раз, когда он проведывает дочь. Но ведь он проведывает ее чаще всего днем. — Ну и что? Мы укладываем ее спать после обеда и... — О, Господи, вы лжете! — Нет, вы можете спросить об этом у Макса. Я думаю, что ему нет смысла скрывать. Не верьте никогда тем мужчинам, которые говорят, что не спят со своими женами. С женами спят всегда, даже если при этом встречаются с другими женщинами. И вообще, с женами спят в первую очередь. И еще, как бы вам не было печально, вы должны принять как данность. Даже если мой муж влюбился в вас, не значит, что он разлюбил меня. Он никогда не перестанет меня любить потому, что нас связывает совместный ребенок и прожитые годы. Я не против, чтобы и вы встречались. У меня очень много забот по дому, да и хлопот с ребенком. Наверное, я не такая раскрепощенная в постели, как вы. Муж хочет заниматься сексом каждый день, а я так набегаюсь целый день по хозяйству, что к вечеру с ног валюсь от усталости и уже ничего не хочу. Ребенок маленький. Иногда так устанешь, что засыпаешь на ходу. А муж начинает приставать и обижается на меня. Было бы очень даже удобно, если бы вы оказывали ему интимные услуги. Мне же мороки меньше. Я, конечно, понимаю, что вы, женщина, не бедная, но я бы могла вам эти услуги оплачивать. Наш бюджет, слава богу, позволяет. Я готова была зарыдать, но стойко держалась из последних сил. «Так что ему передать?» Я молчала. «Что ему передать?» «Простите, я больше не могу ждать. У меня муж голодный с работы пришел. Мне надо его кормить».